Глава 19. Вилла Мандрагоны. 10 апреля. Я пишу к вам сегодня в том самом уединенном месте, где я провел вчерашний день, описывая вам мое совершенное перерождение. Только вчера был ненастный день, и я писал к вам, сидя на обломках в одном из пустых и полуразрушенных зал этого благородного здания, Сегодня я под открытым небом, в прекрасную погоду и в запущенном саду, где великолепные асфадели растут свободно по рассевшим окраинам высохших и занесенных песком водоемов. Сегодня я еще счастливее, чем вчера, хотя вчера мне это казалось невозможным. Хотя вчера я был так счастлив, что не заметил отсутствия солнца, а это случилось со мной первый раз в жизни. Я заметил это только возвращаясь во в видя мокрую траву и пасмурное небо. Что мне теперь до того, есть ли свет и тепло на земле, мое солнце в душе моей, мое жизненное тепло в любви, которое горит во мне. Не будем, однако же, неблагодарны. И то солнце, что надо мной, так чудесно освещает всё окружающее меня великолепие. Я исключительно полюблю это место, где я от нее так близко, как только можно». Я только и грежу о том, как бы проводить здесь целые дни и целые ночи. Как это сделать, я еще не знаю. Я уже говорил вам, что здесь одни развалины. Но во что бы то ни стало, я должен непременно приютиться здесь. Дело в том, что вилла-таверна и вилла-мандрагоны находятся в одном и том же парке. Обе принадлежат какой-то княгине Баргезе, которая не хочет разделить их на два поместья. Из виллы-таверна прекрасной дачи расположенной на склоне горы, идет страдоны, то есть широкая аллея столетних деревьев, такая длинная и такая крутая, что нужно 20 минут времени, чтобы добраться до ее верхнего конца. Наконец, на самом верху, как только повернете в баскет налево, вдруг открывается перед вами масса строений. Это мандрагоны, огромные вилла, исполненные характера, хотя в ней нет ничего величественного. Итальянский стиль последних времен Возрождения отличается скупостью размеров. Как бы ни было громадно здание, с первого взгляда глаз всегда ошибается. В это обширное здание я имею свободный вход и могу запираться там под предлогом работы. Домоправительница виллы Таверна, Оливия, приятельница моей Даниэллы, познакомилась со мной и доверяет мне ключ весом не менее двух фунтов с тем, чтобы я ей возвращал его в шесть часов. Это дает мне случай, два раза в день проходя мимо, переглянуться с Даниэллой, который в нижнем этаже хлопочет около своего ужасного щелока. Но я так уважаю ее теперь, что, не желая подвергнуть ее шуткам и намекам домашних, показываю вид, будто вовсе ее не знаю. Ночью она прокрадывается тайком в крытую аллею и прибегает ко мне в пеколамине. Но ей надо бы напроходить через виллу Фольканьери, где она может встретить неласковых сторожей или идти из виллы Таверна на фроскате а там ее могут увидеть жители предмистия. К тому же трудно доле обманывать Мариучию. В эти две ночи мы, Бог знает, каким чудом, ускользнули от ее ясновидения. А кто знает, захотела ли бы она нам благоприятствовать в наших теперешних отношениях. Здесь, в этом пустом жилье, окруженном огромными постройками, верхи которых разрушаются, но которых внешние выходы все заперты. Я мог бы видеться с моей возлюбленной во всякое время, если бы у меня было здесь какое-нибудь помещение. И чтобы отыскать его, я опустился сегодня осматривать все углы этого здания. Я опишу вам мои открытия. Может быть, это описание наведет меня на добрую мысль. Представьте себе замок с треместами семью десятью четырьмя окнами. Замок вроде замков Анны Радклев. Целый мир загадок, длинную цепь сюрпризов, одну из грез Пиранези. Но я должен прежде всего вкратце рассказать вам летопись виллы Мандрагоне, чтобы вы могли понять эту смесь жалкого опустения и царской роскоши, где я ищу себе приюта. Дворец этот сооружён Папой Григорием XIII в XVI веке. Вход в него устроен через обширную постройку, рот казармы, в которой помещалось вооруженные свиты его святейшества, когда впоследствии Папа Павел V Баргезе обратил этот замок в простую билиджиатуру, загородный дом. Он соединил одну из боковых стен этой казармы с дворцом посредством галереи, изящные аркады которой обращены с западной стороны к довольно значительной крутизне и служит теперь только свободным путем ветру и дождю. Своды текут. Фрески сделались похожими на кору пёстрых сталактитов. Терновник и крапива растут между плитами рассевшегося помоста. Два этажа над этой галереей разрушаются. Крыши почти уже не существует. Карнизы последнего этажа подались и оседают, угрожая прохожим, если случаются, когда прохожие близ этой фиваиды. Однако, когда вилла Мандрагона перешла во владение фамилией Баргезе, она была ещё великолепным зданием лет тому пятьдесят, да и теперь отличается веселой наружностью. Характерной особенностью этих преждевременных развалин. Лишь в начале нынешнего столетия, во время французских войн в Италии, австрийцы бомбардировали, опустошили и разграбили мандрагоны, и Виллу постигла участь общая всему в этой стране после политических потрясений. На Виллу стали смотреть с отвращением, и она предана запустению. Впрочем, большая часть главного корпуса — именно парта медиа. Еще хорошо уцелела, и, расчистив ненужные развалины, можно было бы переделать это здание в прекрасный загородный дом. нынешние владелица виллы намерены как говорят, это сделать. Уже предприняты были переделки на роскошную ногу, совершенно в духе местных нравов. Началось, как водится, с бесполезного. Не заботясь о дырявой крыше, обрежь их в верхних этажах, сделанных неприятельскими пушками, принялись за переделку паркетов, за живопись и за устройство роскошных ставней в белой этаже. Ставни эти, кстати сказать, поразили меня как вещь, какой я еще не видывал. Они сделаны из смолистого дерева с ярко-красными жилками, которые пропускают сквозь себя солнечный свет. В ясный день комната облита ровным розовым цветом. Эта часть здания не совсем заперта, и я довольно легко проник туда, И описываю вам то, что сам видел. Над этим этажом тянутся великолепные залы, заваленные бревнами и обломками. Там нашел я характерную особенность. Рот будуара или капеллы, плафон, который недавно расписан местным художником в здешнем старинном вкусе. Это розовые фигуры, плавающие в фоне бирюзово-голубого тона. Такие чистенькие и грациозные, что от них веет балом. Зато в боковой стене вы увидите большую трещину, которую еще не подумали заделать, и сквозь которую залетает в комнату стаи хищных птиц, занявших под насест конец балки, просунувшейся внутрь комнаты. Они усаживаются там преспокойно каждую ночь, о чем свидетельствуют куча следов их пребывания. Вереница блестящих купидонов осеняет с голубого неба тайны любви коршуна с морской орлицей. Эти украшения — обыкновенные предшественники необходимых поправок. Остались на полдороге. В последнюю революцию дворец этот был снова занят войсками, и до сих пор терраса завалена кучами лошадиной подстилки. Неизвестно, французская или итальянская кавалерия занимала здесь пост. Но, судя по надписям на стене, надо бы наполагать, что здесь был бивуак итальянцев. В носятся слухи, что заброшенные работы вскоре опять начнутся. Это важный вопрос для меня. Если они не начнутся, уединение не будет здесь нарушено, и я нанял бы, может быть, уголок, в котором жил бы спокойно. Я никак не мог пробраться в одну странную часть построек, лучше других сохранившуюся. Это будто отдельная маленькая вилла, усевшаяся на одном из боков главной виллы. Кажется, что это было отделение для личных прихотей владельца, которое в подобных итальянских дворцах называется казино, где бы ни было это отделение, вверху или внизу, явно или скрыто в постройках. Здесь это собрание маленьких павильонов, комнаты которых, судя по окошкам и дверям, должны быть миниатюрных размеров. Была ли это фантазией устроить отшельническое убежище? На террасе стоит сквозная башенка, похожая на какую-то воздушную молельню, способную располагать душу к нравственному совершенству путем благосостояния физического, вследствие красоты вида и свежего воздуха. Но это казино могло служить и убежищем любви, безопасным от любопытства прислуги и от нечаянного посещения. Как бы то ни было, мне очень нравится это изящное убежище с его аркадами, с его разрушенными мраморными ступенями, с его таинственными окнами, дверьми, плотно заделанными. Сквозь щели этих дверей, ревниво хранящих тайны прошедшего, я вижу маленькую террасу, маленькие павильоны и маленькую круглую башенку этого казино. Великолепные злаки пробиваются из расселин плит. И воробьи здесь совсем дикие, не так, как наши городские воробьи. Щебечут там, не подозревая, что я, отделённый одной дощатой перегородкой, подслушиваю их пересуды. Если бы я мог проникнуть в эту скрытую виллу, я думаю, что нашёл бы там удобные и уединённые помещения. Я вижу, что двери и окна там ещё в хорошем положении, но туда нельзя пробраться иначе, как взломав вход, а я не должен употреблять во зло доверие сторожей. Отыскивая вход в казино, я сделал другое открытие. Это еще более странный, еще более скрытый уголок и даже более красивый, блуждая по бесчисленным подземным часовням, кардегардием и конюшням, расположенным значительно ниже уровня двора и такой прочной и прекрасной архитектуры, что невольно задумаешься, к чему устроены в этом мраке все эти великолепные залы. Я пришел к круглой лестнице и сошел по ней вниз. Здесь замок, построенный на горе становится истинно фантастическим зданием. В этом помещении не могла жить прислуга, она была бы слишком далеко от господ. Это отделение было, кажется, предназначено для какого-то добровольного затворника или государственного преступника. Вообразите себе небольшой дворик внизу на большой глубине, с открытым небом, с постройками по сторонам, составляющими как бы стены этого колодца, а под аркадами этого дворика Другую крутую лестницу, которая углубляется еще ниже, бог знает куда. Я сошел и туда. Мне сдавалось, что на этот раз я в самом сердце Земли, и, признаюсь, я еще более удивился, заметив, что в этой глубине виднеется солнечный свет. Вероятно, я дошел до самого основания скалистой горы, на которой лежит Мандрагон и против Рима. Выше его на всю высоту первого гребня Тускуланских гор. В конце длинной лестницы, по которой я сошел, был, вероятный выход, но он, как надобно полагать, заложен, потому что свежий воздух и светлый солнечный луч проникали сюда сквозь небольшую расселину, до которой я не мог проникнуть. Слева открылся передо мной длинный ряд зал. Я было пошел туда, но со мной не было спичек, и я вынужден был отказаться от этого опасного путешествия по обломкам, по неожиданным ямам. И по множеству головоломных преград. Я взошёл опять по лестнице во вновь открытый мной маленький монастырь и придумал для этого места название. В моих письмах к вам я буду называть его монастырем дальпьянто или просто Пьянто. Эта мысль пришла мне вследствие предположения, что в этом уединенном месте, невидимом снаружи, какой-нибудь несчастный выдержал продолжительное покаяние. «Воздушная казина, о котором я говорил выше, сохранит в моем дневнике название казино. Я должен бы назвать его проклятием. Пердизьоны». Не знаю, почему мне кажется, что эта маленькая терраса, откуда можно многое видеть, не будучи видимым, эти языческие колоколинки и маленькие окошечки этого отделения, смотрящие друг на друга, рассказывают о любовном приключении, укрывавшимся там под предлогом назидательных размышлений. пьянта тем замечательно, что с первого взгляда трудно определить, в какой именно части здания он находится. Несмотря на темноту, происходящую от наглухо забитых отверстий северной стороны, я нашел, однако же, середину этих построек. Это прихожий зал или, скорее, двор с сводами, куда, я думаю, въезжали экипажи и всадники. Пространный вход сюда также забит, Я искал его снаружи и нашел посреди прекраснейшей террасы, какую только можно вообразить себе. Я называю ее прекрасной по размерам и положению. Это обширный полукруг, обведенный мраморным парапетом и великолепной балюстрадой, теперь кое-где обрушившийся. Посреди возвышается грибом фонтан тяжелого стиля, разбитый водоем которого совершенно иссяк. Струи этого ключа уходят частью фундамент, Частью стекают в огромную нишу, устроенную внизу монументального ската террасы. Но самые странные украшения этой террасы, которую по местному обычаю я назову теразон. Большая терраса состоит из четырех исполинских колонн, погнутых ядрами, с изломанными флюгерами и папскими крестами на вершинах. Эти колонны не что иное, как трубы пантагрюэлевских кухонь, устроенных под самой террасой. Надо бы наполагать в уровень с основанием лестницы, ведущей в Пьянто. Они похожи на огромные телескопы и выпускали дым, в уставленные на них вместо капителей. Уродливые каменные ружи, гораздо выше древесных вершин парка. Все это в итальянском вкусе времен упадка. Отсюда тот же открытый и неизмеримый вид, что и в окнах моего жилища в Пекаламине. Но взор отсюда достигает еще далее, потому что это место на целую милю выше и вид вообще лучше. Вместо старых строений, составляющих у меня темную полосу первого плана картины, здесь представляются на большом пространстве роскошные сады высокого стиля, кипарисная круто склоненная аллея, которая от самого террозоны пролегает через целое это владение, параллельно скрытой дубовой аллеей, идущие к вилле таверна, поистине монументально Эти деревья имеют по 80 и по 100 футов вышину. Ствол их состоит из связки пирамидальных тонких ветвей, расположенных снопом вокруг центрального стержня. Это странно, уныло, сыро, могильно посреди ландшафта. Не скажу смеющегося, потому что римская компания всегда мрачна но самого блестящего, какой только может создать воображение. Но я более всего люблю Пьянту с его фестунами из терновника и дикой лозы, растущих по расселенам и стелющихся по обломкам надгробных камней, нагроможденных в беспорядке. Тесная рамка этой декоративной картины внушает чувство безопасности. Мне кажется, что человек, одинокий, как я, заживо похороненный в этих массах зодчества, куда не проникает ни малейший шум извне, мог бы жить здесь и умереть посреди блаженства или отчаяния, так что никто и не вспомнил бы о нем. Нет сомнения, что, как вы не воображаете меня, отчужденным от остального мира, вы не можете себе представить такого скрытого места и такого уединения, как то, откуда я пишу к вам, теперь карандашом в альбоме «Адок». Я еще в Тиволе мечтал об уединении вдвоем, о скрытом убежище в галереи, высеченной в скале над каскадом. Нет сомнения, что то место несравненно прекраснее мой и глухой развалины, в которой я погребен теперь. Но теперь я нисколько не помышляю о Тиволе. Сумасбродные Мидора и Лихорадка оставили во мне тяжелые о нем воспоминания. К тому же истинная любовь не нуждается в красотах природы. Она ищет тени и тишины. Грозное пение водопадов досаждало бы мне, если бы под этот шум я проронил хотя бы одно слово мои милые Даниэллы. Заговорив о ней, я расскажу вам, кстати, что случилось со мной вчера. Вчера вечером я возвращался в пиколамине по дождю, которого я, впрочем, не чувствовал, в аллее древних падубов. Это настоящие своды из непроницаемых листьев и чудовищных ветвей, переплетённых между собой. Проходя мимо виллы Таверна Боргезе, я услышал смех и голоса, среди которых раздавался, как мне казалось, голос Даниэллы. Я должен был занести Оливии ключ от виллы Мандрагоны и увидел эту милую женщину у окна в нижнем этаже, одной из служебных пристроек, в которой она живёт со своим семейством. Она подозвала меня к себе и показала мне в большом зале, где Даниэлла устроила свою мастерскую. Импровизированный бал. Работницы Оливии и другие молодые девушки фермы, равно как и домашние, вздумали поплясать вместо отдыха после трудового дня, пока им собирали ужин. «У нас это каждый день», — сказала мне Оливия, передавая соседке тамбурин, единственный инструмент этих веселых танцовщиц, чтобы поговорить со мной. Даниэла без ума от танцев, и когда она приходит сюда на работу, уж непременно все эти девушки воле неволей «Должны каждый вечер хотя четверть часа попрыгать». «А видели вы, как танцует Даниэлла?» «Один раз, и то мельком». «О, так вы еще не знаете, что она лучшая танцовщица в нашем краю». «Бывало, приходили из Джизана и подали, только затем чтобы поглядеть на Даниэллу в танцах. Хотя она и уезжала отсюда на два года, а не разучилась. И танцует не хуже прежнего. Постойте, вот она начинает, глядите». Я привстал на столбик и начал смотреть через окно в комнату, освещенную одной из этих высоких римских ламп, в три огня, похожих на древние, очень изящных, но плохо освещающих. В комнате толпа растрепанных девушек танцевала рот вальса, кружась без памяти, но вдруг одна из них закричала «Ла Фраскетана!» Это характерный танец, как боговод раскотанский Все стали в кружок, чтобы видеть, как Даниэла начнет этот танец со старой деревенской женщиной, которая славится тем, что сохранила о нем истинные представления. Оливия подала мне знак, чтобы я влез в окно. Я был очень рад предложению и смешался с толпой, не возбуждая ни малейшего удивления. Все внимание этих девочек было устремлено на эти два образа местного хореографического искусства. Фраскитана — прелестный танец. Женщина, взявшись руками за передник и грациозно раскачивая его перед собой, сжиманится друг перед другом. Старая Матрона с суровыми чертами лица, подражая ужимкам маленьких детей, была смешна до крайности, а между тем никто не смеялся, а это кривляние нисколько не смущало Даниэлу. Когда я смотрел на Даниэлу, я чувствовал какую-то дрожь ревности во всей крови моей. Если бы тут был еще кто-нибудь из мужчин, Я, пожалуй, придрался бы к нему. Мне кажется, что я не был бы в состоянии смотреть на ее танцы, иначе как в кругу этих девочек. Она слишком прекрасна в минуты одушевления. Я не скажу, чтобы в пляске ее были видны искусство и особенная грация. Это вдохновение. Это иступление. Но иступление Севиллы — это трепет приводящая невыразимая энергия. Это палящий взор. Ослепительная улыбка и вдруг расслабляющая томность после девятиминутного танца она великодушно уступила свое место. На смену, вскричала она, хватаясь за тамбурела, «Извиняем с удивительной силой. Ничего не может быть очаровательнее быстрой игры маленьких пальчиков на упругой коже этого сельского инструмента. Она не держит его над головой и не ударяет в него верхней стороной руки, как это водится в других местах. Здесь женщины держат тамбурин неподвижно и играют на нем пальцами, как на клавишах. Звук, извлекаемый ими одним прикосновением пальцев, страшно силен и обозначает ритм, так резко и так внятно, что и плохая танцовщица увлекается. Но пляска не шла так живо, как хотела Даниэлла. Чтобы придать ей больше огня, она запела во весь голос с гневным акцентом, упрекая и возбуждая своих сонливых подруг с той легкостью импровизации, на которую так податлив итальянский язык. Все сословия народа владеют ритмом и рифмой этого языка так же свободно, как прозаическим разговорным словом. Каждое пропетое таким образом слово обладает свойством производить на слушателей возбуждающие или веселящие действия. Пляска остановилась. Все слушали, как Даниэла посреди подруг своих пела смешные и язвительные куплеты. Как только она переставала, публика кричала ей «Еще! Ещё!». У неё удивительный голос, самый сильный и вместе с тем самый приятный, какой когда-либо удавалось мне слышать. Так и хватает за сердце, так упоительно говорит чувством, даже в ребяческих шутках и выражении гнева. «Боже мой!» — думал я как прекрасна, как полна южная натура, она смеется над учением и в себе самой находит истинный смысл прекрасного во всех его проявлениях. Я почти стыдился, почти пугался мысли, что обладаю этой женщиной, которой толпа рукоплескала бы, если бы она появилась на сцене с этим вдохновением и этой безыскусной небрежностью, для оценки которых я один составляю теперь всю публику. Даниэла была так упоена своей пляской, своим пением, своим тамбурином, что, казалось, еще не успела заметить меня. Мне это было досадно, подойдя к ней. Я шепнул ей слово на ухо. Она поспешно отбросила свой тамбурелла и, обращая на меня свои прекрасные глаза, увлажненные удовольствием, протянула ко мне руки, как будто хотела обнять меня при всех. Я скрылся в толпе, чтобы она не изменила себе и пошел ожидать ее в Пиколомине, где застал уже ее в моей комнате. Она пришла прежде меня, так что Мариучей не видала ее. Мне право кажется, что у нее есть крылья, что она становится невидимкой, когда ей только вздумается».